Глава двенадцатая Два мушкетера вели Яна по уже знакомому ему коридору. Местные постояльцы, взбудораженные бессонной ночью, с интересом глядели на эту процессию. Стражники остановились у дальней камеры. За железной решеткой сидел всего один заключенный. В его ухмыляющейся физиономии Ян сразу узнал лицо специального констебля. «Проходи, располагайся», радушно пригласил Рут, стоило замку щелкнуть за спиной Барда. Э, «Я смотрю тоже здесь». Он повернулся к маленькой клетке, оставленной у входа, в которой развалился Мьёль. «Я все в толк не возьму. Ты ж кот, а уже второй раз даешь себя поймать». Мьёль демонстративно отвернулся и фыркнул. «Что говорит?» — деловито спросил Рут. — Говорит, что от людей ничего хорошего ждать не стоит, — тихо ответил Барт. — Начнешь убегать, какой-нибудь придурок возьмет и выстрелит в спину. — Справедливо, — состроив серьезную мину, кивнул Констебль. Ян скинул голову и ожег Де Йонга пламенным взглядом. — Что? — удивился Рут. — Как ты можешь быть таким спокойным? — не выдержал Барт. — Мы в тюрьме. Более того, мы помогли сбежать убийцы. Как ни крути, это очень мерзкий и гадкий поступок. Я думал, что ради спасения Розамунды, Ван Мейер, и чтобы не дать злодею прибрать к рукам Эгдам, можно пойти на это. Я думал, это будет правильно, но... Чувствую себя так, словно меня окунули в бочку с помоями». «Ты прав», — не меняя серьезной мины, кивнул Рут. «Местечко это действительно грязное». И вонючая. А все потому, что справлять нужду приходится вон в то ржавое ведро, он указал в угол. А выносят его не чаще раза в неделю. И представь, в каждой камере такие удобства. «Да я не об этом!» — вспылил Ян. Рут поднялся на ноги и, положив руки на плечо Барду, посмотрел ему в глаза. «Я знаю, просто к слову пришлось. Присядь. Он усадил товарища на растерянную поверх лежалой соломы ползгнившую рванину и сел рядом. Я понимаю твои чувства, Ян. Ты абсолютно прав. Запомни, что бывает, когда помогаешь настоящим мерзавцам, пусть даже и из благих намерений. Запомни и думай в следующий раз, когда будешь предлагать освободить убийцу. А следующий раз будет обреченно пробормотал Вандерветтелик. «Ряха на свободе, а мы нет. И по закону мы, его пособники, займем место на плахе, а он будет освобожден от всех обвинений». «Ну, мы еще посмотрим, кто и какое место займет», улыбнулся Руд. «Лучше расскажи мне, что случилось после того, как мы расстались. Ты получил информацию?» «Нет», — выдохнул Ян и пересказал все в мельчайших деталях. «Что ж ты врешь-то? Все-то ты получил. Не особо много, но достаточно». «Достаточно?» «Ну, надеюсь. Правда, теперь нам нужен груборско-всеобщий словарь. В нашем штабе есть один». «Только как нам его получить? Мы же преступники». «Ну что ты заладил одно и то же!» — устало произнес Рут. «Где твой оптимизм? Верь в лучшее, и все наладится!» Ян недоверчиво посмотрел на улыбающуюся рожу собеседника и невольно улыбнулся сам. Услышав торопливые шаги, донесшиеся из коридора, юноша вздрогнул. «Кто-то идет!» «Я даже знаю, кто!» — нахмурился специальный констебль. «Эй, чё припёрся?» – послышался сердитый голос, и в тот же миг что-то тяжёлое ударилось о металлические прутья клетки. Человек протяжно взвыл, шаги приближались. «Опять заключённых лупишь?» – меланхолично проговорил Рут ещё до того, как к их камере кто-нибудь подошёл. Через несколько секунд Ян увидел человека, к которому обращался его товарищ. Волноватый мужчина лет сорока пяти в дорогом парике, какие носят представители высшего света Эгдама, опирался на позолоченную трость с внушительным набалдашником. Мужчина привлекал к себе внимание розовыми щечками, столь славно гармонирующими с ярко-оранжевым камзолом, обязательным для государственных служащих, солдат и ярых патриотов Лудестии. Пояс разовощекого усача украшали фламберг и пара пистолетов. Походка и стать вновь прибывшего недвусмысленно намекали, что своим оружием он пользоваться умеет. «Допрыгался, наконец-то, де Йонг!» Он остановился напротив клетки Руда и Яна. Оба сопровождающих его мушкетера молча замерли позади. «Я знал, что когда-нибудь этот день придет!» Китрые голубые глаза торжествующе блеснули. «Послушай, Юрген...» «Хотя нет, господин ван Брюхтвит...» Разглядывая каменную кладку стен, проговорил Рут. «Для главного констебля ты уж слишком сильно радуешься провалам своих подчиненных». Эш как заговорил...» Усмехнулся Юрген. «Все знают, что подчиняешься ты мне лишь формально». Ты сам по себе, мы сами по себе. Это меня никогда не устраивало. Нельзя так много свободы давать одному человеку. Но теперь с тобой покончено. Случившееся откроет глаза магистрату, и нелепая должность специального констебля наконец-то будет упразднена. Жду не дождусь этого момента. Закончив свою речь, начальник штаба полиции развернулся и направился к выходу. «Э, а что приходил-то?» — с недоумением бросил ему в спину Рут. «Полюбоваться на то, как ты смотришься в подобающем тебе месте, Дей Йонг!» — через плечо ответил Юрген и скрылся из виду. на странный тип», — покачал головой Рут. «Ну да, черт с ним» вздремну я до утра, а то что-то умаился за день!» Он накинул капюшон плаща, прислонился к стенке и, положив голову на грудь, мигом задремал под удивленными взглядами Яна и Миоля. «Даже у меня не получится так быстро заснуть!» — проворчал кот. «И вновь это унылое местечко!» Тяжело вздохнул Рут, обводя взглядом залитый солнечным светом зеленый лук. Да уж, это романтика явно не по мне. Ориентироваться в пространстве по-прежнему не представлялось возможным, поэтому специальному констеблю, как и раньше, оставалось только насупиться и шагать вперед. «Да что же за дурацкий сон!» — сокрушался Рут. «Лучше бы с чудищами сражался, ну или...» по городу бегал. Или на худой конец, пусть бы баба голая приснилась, хоть какое-то разнообразие, не то что это, глушь. «Мир для одного», — вспомнилась Констеблю строка из песни. Рут раздраженно мотнул головой, но путь продолжил. «Мир для одного? Мечта, что манит многих?» «Но стоит лишь получить свое, пополнишь ряды убогих», — услышал он приятный мелодичный голосок. Де Йонг встрепенулся и ускорил шаг. Вскоре он оказался перед обрывом и, заглянув вниз, увидел сидящую на камне девушку, расчесывающую белокурые волосы. Констебль не спешил выдавать свое присутствие. Он подкрался поближе, чтобы лучше разглядеть ее. Изящная фигура, белоснежная кожа, тонкие черты лица и длинные вьющиеся волосы. Он видел ее и раньше, но... Неплохо, завороженно выдохнул Рут. «А? Кто здесь?» Девушка вздрогнула и завертела головой. «Ян? Нет, не он». «Не он», — подтвердил констебуль, перестав прятаться. Встав во весь рост, Дайонг уверенным шагом двинулся к ней навстречу. «Кто вы испуганно пролепетала она? Как здесь оказались?» «А что тебя так удивляет?» – пожал плечами Рут, поровнявшись с девушкой. «Думала, только Ян может посещать твой мир для одного». «Мне не нравится ваш тон», – надула губки девушка. «Негоже незнакомцу обращаться к даме на «ты». «Ну что ж, давай познакомимся», — хмыкнул констебль. «Меня зовут Рут». Она пристально посмотрела на незваного гостя. Так въедливо, как женщины на базаре изучают каждый фрукт и овощ, чтобы ненароком не принести в дом гнильца. Затем, неодобрительно фыркнув, отвернулась. «Что еще?» — удивился Рут. «Мне не хочется говорить с лжецом». Не поворачивая головы, девушка скрестила на груди руки. «Я чувствую, что вы темните, вы мне не нравитесь, и это коротенькое имя вам совершенно не подходит». Констебль изумленно захлопал ресницами, затем сделал глубокий вдох, его ноздри расширились, зубы скрипнули, кулак сжался, он резко выдохнул, И, успокоившись, произнес, «Хорошо. Твоя взяла. Если так хочешь, можешь звать меня Рудгерс. Но и я не стану звать тебя Рози, Розамунда. И еще, раз уж выпытала мое имячко, упаси тебя небо проболтаться. Хотя, кому ты здесь можешь проболтаться?» Он добродушно рассмеялся девушка гневно топнула ножкой и окинула его пренебрежительным взглядом после того как рут перестал трястись от смеха она проговорила и все равно вы мне не нравитесь рудгерс ты мне тоже пожал плечами констебль наличик ничего но внутри вредная как необъезженное кобыла ах я кобыла ну знаете ли вот Он назидательно поднял указательный палец вверх. «О чем я и говорил? Это было не оскорбление, а всего лишь красочное сравнение». Девушка налилась краской не хуже спелого помидора. Не обращая на это внимания, Рут прошел мимо и уселся на камень, где раньше сидел Ян. Розе сжала кулачки и ждала. Не вытерпела. <плеснула> Всплеснула руками девушка и, сильно топая, подошла к камню с другой стороны. Демонстративно плюхнулась на него. «Зад не отбила? равнодушно поинтересовался Рут, разглядывая каменистое дно прозрачного ручья. «Замолчите», — прошипела она, потирая ушибленное место. «Ладно», — вяло ответил констебль. «Но прежде...» Он резко повернулся и она от неожиданности повернулась в ответ. Его лицо оказалось достаточно близко, чтобы девушка смутилась и отвела взгляд. «Рад знакомству, Розамунда», самодовольно закончил фразу специальный констебль. Ян сидел, свесив голову. В отличие от Руда и Мьёля, он так и не смог заснуть. Это гнусное, пропахшее грязью, мочой и дерьмо место давило на молодого барда не хуже осознания собственной никчемности и беспомощности. Ему хотелось рыдать в голос, но юноша сдерживал слезы, в кои-то веки решив бороться со столь бесполезным занятием. Слова, произнесенные Рудом, помогли ему в этом. Он верил специальному констеблю, как, впрочем, верил и всему услышанному. Де Йонг зашевелился и открыл глаза. Размяв шею, он встал на ноги и потянулся. «Как спалось?» — вежливо поинтересовался Ян. «Должен отметить, что довольно неплохо», — усмехнулся Рут. «Мне приснился очень забавный сон». «Какой?» «А вот этого я тебе не скажу. Мы же не девки-сплетницы трепаться о снах. К тому же я жду гостей. Он подошел к решетке и попытался углядеть, что происходит в коридоре. Затем отошел в противоположную сторону, но, постояв немного, вновь прильнул к прутьям. «Но «Ну, где же он?» «Думаю, уже утро мог бы и появиться», — бормотал себе поднос специальный констебль. Его метания продолжались минут десять до тех пор, пока где-то у лестницы не послышались шаги. Едва услышав их, Рут уселся на свое место и с самым отрешенным видом уставился в потолок. Наблюдавший за ним Ян улыбнулся и, повернувшись к прутем, стал ждать, кто же появится. Новый посетитель оказался улыбчивым, пухлым старичком в оранжевом камзоле и парике. На шее у него болталась золотая цепь, Толстые пальцы украшали блестящие перстни, как и сопровождающий его Юрген Юргенбан Брюхтвет, незнакомый Яну человек опирался на трость. «Приветствую, Рут!» весело проговорил старичок, стукнув тростью о металлические прутья клетки. Глаза Яна округлились. Звон был не такой, как у подделки главного констебля. «Целый набалдашник из золота?» пробормотал Барт. У вас острый слух, молодой человек, подмигнул ему старичок. Тем временем Рут поднялся на ноги. Рад видеть вас, господин Флорис, констебль едва заметно кивнул. Это и есть твой хвалёный помощник, младший Вандерветельлик, Флорис указал на Яна. перспективный малый, меньшего я и не ожидал от тебя, господин Флорис. Ян вопросительно взглянул на Руда. «Он самый», — ответил за старик. «Флорис Адбазбер, бывший первый помощник мэра Эгдама и ныне временно исполняющий обязанности первого помощника временно исполняющего обязанности мэра Эгдама. Ох, что за сложная должность! Язык сломаешь!» Он рассмеялся. «Что прикажете сделать с ними?» подал голос Юрген ван Брюхтвет. «Пытать до казни? В назидание других? Откуда такое рвение, малыш Юрген?» Помощник мэра легонько тюкнул главного констебля полбу рукоятью трости. «Или кровожадность? Зачем сразу мочить-то, а? Просто отпустить!» «Простите, господин!» «Да-да», закивал Флорис. «Ты не ослышался! Отпустить!» Умыть, накормить и извиниться. Но они же помогли сбежать преступнику. Они выполняли секретное задание, согласованное лично со мной. Юрген Анимев уставился на старика, а Ян Наруда Дайонг неловко развел руками. А что касается преступников? Он не успел договорить, в коридоре вновь послышался топот и вскоре к ним подбежал запыхавшийся мушкетер с оспенками на лице и одной лычкой на оранжевом камзоле. «Господин от вас бер! Господин Ван Брюхтвет!» — отчеканил он, отдавая честь. «Срочное донесение!» «Докладывайте, сержант!» «Только что сообщили, что беглый преступник по кличке Бычья Ряха и двое его подельников были убиты нашими мушкетерами на северо-восточном тракте». «Убиты?» — поразился главный констебль. «Как? Их догнали?» «Никак нет! Отряд действовал из засады», — сообщил сержант, а после, повернувшись к рулу, добавил. «Все, как вы и планировали, господин специальный констебль». «Еще бы!» — хмыкнул Де Йонг. «Спасибо, Берт!» «Сержант Гундалар! Что здесь происходит?» — всплеснул руками главный констебль. «Позвольте мне объяснить, Юргент!» — Флорис положил руку на плечо начальнику полиции. «Сержант Гундалар был посвящен в наш план. А еще некоторые из офицеров гарнизона...» Их люди, скинув себя приметные камзолы, заранее перекрыли все дороги, на которые можно было выйти из восточных ворот, получились очень продуктивные учения. Кроме того, задержана целая смена продажных мушкетеров, как вы уже, наверное, знаете. Ну и, конечно же, господин Де Йонг получил крайне важную секретную информацию. Ведь получил же. Старик пристально посмотрел на Руда. «Совершенно верно». «Прекрасно! Тогда обсудим детали в более удобной обстановке. Например, в кабинете главного констебля». «Да что вы!» — возмутился Юрген, но старик силой ударив тростью о пол, заставил того замолчать. «Послушайте», — ровным голосом проговорил первый помощник мэра. «Вы...» Несомненно, не последний человек в Эгдаме. Но уверяю вас, я куда более не последний. В связи с чем повторю еще раз: сообщить всем в штабе, что Руддайонко вместе со своим напарником успешно завершили секретное задание и доблестно послужили своему городу. И когда наши временные обязательства наконец сменятся постоянными, я подниму в магистрате вопрос о наградах для этих людей. Также будет обсуждаться еще один вопрос. Об утверждении должности младшего специального констебля для сержанта Гундалара. «Да-да, не смотрите на меня так, Берт, вы заслужили». «А если вы имеете что-то против...» Старик подошел вплотную к начальнику полиции и прошептал. «Помните, как несколько месяцев назад с десяток молодых людей из богатых семей погибли необычной смертью? Вроде никаких повреждений нет, но вот они лежат мертвые, с улыбкой на устах». «Может быть, горожанам стоит знать, что это произошло из-за того, что полиция прокараулила целый воз ядовитых восточных трав?» «Может, потом поймали виновников?» — возмутился Юрген. «Но погибшие-то были?» — подмигнул ему Флорис. «А кто за них в ответе, если не начальник полиции?» «Вы понимаете, о чем я?» «Да», — сдавленно кивнул главный констебль. Спустя время, которое понадобилось бывшим заключенным, чтобы привести себя в порядок, Флорис и веселая троица разместились в удобных креслах и попивали чай со свежей выпечкой. Мьёль — примурлыковое локал молоко с фарфорового блюдца. На уж, кабинет главного констебля раза в четыре больше твоего, Рут!» насмешливо улыбнулся первый помощник мэра. «И все такое лакированное, резное, почти как у меня!» «Пожалуй, я не буду комментировать это ваше замечание», — хмыкнул констебль. «И правильно, не стоит грубить тому, кто тебя прикрывает!» Постучав, в кабинет вошел молодой солдат и, поспешно протянув Де Йонгу потрепанную книжицу, удалился в освояси. Руд жадно погрузился в изучение пожелтевших страниц. «Нос, нашел что-нибудь». От нетерпения старичок заерзал в кресле. «Одну минуточку, подождите», бормотал Руд, перелистывая страницы. «Ага, вот, зачитываю. Мурджан. «Существительное мужского рода переводится как «коралл», «коралловый». нам кивнул Флорис. «Честно сказать, я не удивлен». «Да», — согласился Рут, захлопывая книгу. «Что? Что ясно?» — завертел головой Ян. «Чему вы не удивлены?» «Гербом и символом Льересау является коралл», — задумчиво произнес констебль. Да, да, скорее, Ян. Нужно собираться и найти корабль». «Не нужно искать корабль», — остановил его старичок. «Порт Вересау сейчас закрыт. Я слышал, орден шитов устроил там охоту на морского змея. Отправитесь по суше. Дам карету и кучера». Через десять минут Рут, Ян и Мьоль торопливо шагали по коридору штаба. Навстречу им шел похожий на выжатый лимон Юрген. «Ты обманул меня, да елк!» — прошепел он. «Таков мой мир!» — не останавливаясь, ответил специальный констебль.